Алеша назвался, чувствуя, как его обволакивают, размягчают незримые токи, исходящие от доктора, и сонным маревом, зависшее в кабинете. Он и не заметил, как очутился в кресле, за низеньким столиком, накрытым для кофе. Напротив лучезарно улыбающегося Павла Павловича рядом суетилась крупнотелая женщина, тоже в белом больничном халате и тоже с отрешенным смеющимся лицом. — Вот, извольте, свежие булочки, — угощал доктор. — Медок, извините, с алтайских предгорий, лучшее лекарство от неврастении. А это Кира Семеновна, добрый ангел здешних мест. Кирочка, не будете ли столь любезны организовать уважаемому гостю встречу с его любимой тещей, госпожой Великановой? Кстати, дорогой Алексей Петрович, почему бы и вам не пройти курсик оздоровительной терапии? Знаете ли такую необременительную смазку нервной системы? — Не надо смазок, — отказался люш проводите к теще. проверьте заодно Кирочка в бухгалтерии как там с оплатой виновато обернулся к михайлову знаете ли благословенные рыночные отношения никому нельзя доверять каждый знаете ли так и нарвит подлечиться на халяву а вёсты нынче дорог павел павлович так сипло и громко вдруг захохотал что алёша опешил ты вот что, доктор, бросил Хмуро, хватит театра. Если тещу уморил, так и признайся, облегчи душу. Через двадцать минут он вошел в комнату с зарешеченным окошком, где четвертый год выздоравливала прекрасная Горбунья Мария Филатовна. Сидела она на кровати, поджав под себя ноги, запеленутая в цветастый халатик а место занимало ровно столько, сколько подушка. — Оставьте нас одних, — попросила Алеша. Кира Семеновна предупредила. Э, — Так-то она спокойная, больная, но иногда плюется. — Ничего, оботрусь. Последний раз он видел тещу около года назад, когда вместе с Настей заезжал поздравить ее с днем рождения. С тех пор Мария Филатна ничуть не изменилась и, кажется, так и просидела на кровати, не вставая в этой же самой позе. На худенькой мордочке лукавые светящиеся бусинки глаз выражение полной сосредоточенности, словно прислушивается к какому-то тайному звуку. Горбика, когда сидит, не видно, она вся, как небольшой бугорок с радостной птичьей головкой, как всегда, Алеша поразился тому, что нет в ее облике ни единой черты, напоминающей Настю. И опять грустно усомнился, ее ли это мать. — Мария Филатна, вы меня слышите? — женщина раздраженно махнула ручонкой. — Не мешай, дескать. — Разве не видишь, я занята? — Настя навещала мать. — раза два-три в неделю, и, по ее словам, Мария Филатна бывала иногда совершенно нормальной и разговаривала с ней. Этому Алеша не верил. Собственно, он заглянул в палату по инерции, ни на что не надеясь. Все, что надо, он уже узнал. Вчера Настя сюда не заезжала, не оставила следок. — Хорошо вам тут, — сказал Алеш. ниоткуда не дует, чисто, светло а тут носишься целыми днями неизвестно зачем. Да еще теперь и Настенька куда-то подевалась. Услышав имя дочери, Мария Филатна встрепенулась, вытянула шейку и попыталась поймать гостя прицельным взглядом, но это ей не удалось. Взгляд скользнул мимо, ему за спину, как неудачно пущенная стрела. «Если бы знал, где она...» «Обязательно к вам бы привез», — посулил Алеша. «Змеи, кругом змеи!» — прошамкала старуха беззубым ртом. «Гляди, ужалят доченьку. Змеи и выдры вон под шкафом сидят». В комнате не было шкафа. Стол, кровать и две тумбочки. Одна у кровати, другая под окном. Меблировкой не баловал больных Павел Павлович. «Ну, пойду, пожалуй, — сказал Алеша. — Отдыхайте, Мария Филатна. А то мы чересчур разболтались. Змеи завелась сумасшедшая, длинный и Много змей. И еще выдры. Всех не перетопчешь. Нет, не перетопчешь. Ползают, ускользают, доченьку ловят. Как уберечься?» «Мы ее спрячем», — успокоил Алеша. Павел Павлович перехватил его на первом этаже. «Случай безнадежный, батенька вы мой, но делаем все возможное. Современная методика, прекрасный уход, наилучшие медикаменты...» «Ей здесь хорошо, поверьте. Как она вам показалась?» «По-моему, абсолютно здорово. Можно выписывать». Без затей сунул доктору в кармашек халата сто-долларовую купюру. «Великая просьба к вам, Павел Павлович. Не сегодня-завтра к ней заедет дочь. Пожалуйста, позвоните вот по этому телефону. Получите сразу пятьсот баксов». Доктор покраснел. «Дорогой вы мой, да за милую душу! Ради одного дружеского расположения!» Из машины Алеша связался со Авдовкиным. Женя, что нового? Разбуженный банковский гений был немногословен. — Ничего. — Что же, вообще никто не звонил? — Нет, не звонил. — Хорошо, сиди дома, никуда не уходи. — Да мне и некуда идти. Алеша смотался в офис, где его ждала неотложная встреча. — Француз, мсье Дюбуа. Бывший Гриня Толубеев по кличке Рикошет, бывший валютчик, бывший лагерный порученец, кайфовал в кабинете, дымя толстой гаванской сигары и с брезгливой гримасой листая подшивку газеты «Президент». Десять лет назад, освободившись, Гриня удачно женился на французской подданной, обеспеченной туристке Натали Дюбуа, и отбыл в свободный мир но ни на минуту не разрывал коммерческую пуповину с родиной. Много воды утекло с тех пор, ныне рикошет ворочал крупными капиталами по всему франкоязычному региону банковские сделки, трастовые операции, солидный бизнесмен с солидным акционерным обеспечением. Кто бы узнал в слегка обрюзгшем, элегантно одетом господине с барской повадкой лагерного живодера, смутьяна и прощелыгу. Но Алеша узнал, и они братски обнялись посреди кабинета. — Люди меняются, — улыбнулся Гриня, сверкнув безупречной вставной челюстью. — А ты все такой же, Леха. — Почем нынче салатик? — По две шайбы за пару, — ответил Алеша, вспомнив, что натуральные зубы вышиб рикошету невзначай Федор Кузьмич при первом неудачном знакомстве, когда тот попытался затырить у новичков лисью шепченку. Минувшей осенью мсье Дюбуа, спроворил из Парижа поставку пяти вагонов марочного итальянского вина для нужд нарождающейся российской аристократии, но это была, конечно, мелочевка, хотя операция дала чистую прибыль в 500 тысяч долларов. Сегодня им предстояло в Черне обсудить наиважнейший вариант создания постоянных инвестиционных фондов прикрытия. Но с самого начала разговор как-то не заладился. «Да что с тобой?» — не выдержал рикошет, заметив, как Алеша в очередной раз неожиданно дернулся то ли к двери, то ли к окну. «Может, я не вовремя приехал?» «Почему не вовремя?» «Ты что, Гриня, откладывать-то уж куда?» Горячо возразил Михайлов, деловито передвинул поближе разложенные на столе бумаги и в ту же секунду почувствовал, что действительно не способен заниматься никакими делами. Круглая, благообразная, подлая рожа старого бандита неизвестно зачем маячила перед глазами. Алеша расслабленно откинулся на стуле, мечтательно произнес. — Впрочем, ты прав, братишка, нахрена нам сдались все эти вонючие фонды? Расскажи лучше, как у тебя с Натали? — Что, Натали? — Ну, все же француженка, капиталистка. Мылом не воняет, нет? — А как с ней справляешься-то? Мсье Дебуа задумался, попыхивая сигарой и вежливо улыбаясь. Поведение креста было подозрительным, но это могло объясняться несколькими причинами. К примеру, Алеша был с крупного будуна, что было на него не похоже. Второе. Где-то ему прищемили хвост, но тоже вряд ли. Судя по сведениям, которые удалось собрать рикошету перед поездкой, Крест оставался в Москве одним из ключевых финансовых авторитетов. Самым вероятным было то, что по каким-то своим соображениям Алеша разочаровался именно в нем, в мсье Дебуа, и за его спиной вел переговоры с более выгодными партнерами. В любом случае, выяснять истинную причину следовало бы с предельной осторожностью. Это тебе не Америка, это Родина. Мгновенно сбросив груз забот, мсье Дебуа радостно оскалился. Натали, говоришь, да ничего, контактная бабенка. С меня пылинки сдувает. Но насчет ихней сексуальности большое преувеличение. Скажу ответственно, любая наша... «Краснопресненская тёлка любой француженке сто очков форы даст в постели. С англичанками ещё хуже. Одна утеха на западе — метиски». «Это да, кайф! Подцепишь такую ягодку возле метро, как следует отпаришь, отмоешь...» «Я не про это», — перебил Михайлов. «Дети у вас есть?» «Представь себе, двое. Два пацанёнка». Дань традиции, дети, семья, респектабельность — все способствует бизнесу. Ну и как оно там, в родильных домах? Какие условия против наших? Говорят, не сравнить. Рикошет по-настоящему испугался. Дело оборачивалось серьезнее, чем он сперва подумал. Пора было уносить ноги. И лучше всего уносить их прямо в Париж. Шутки у креста известные. После них ему одному бывает смешно. Хорошие условия, сказал он. У них вообще медицина на высоте. В чем это, выражается? Еще не натуральнее, оживился Алеша. Что же у них там? Лежаки какие-нибудь модернизированные? Или клизмы с аношой? Мсье Дебуа сорвался, побледневший, отложив сигару на краешек пепельницы, тихо произнес. — Не крути крест. Если есть ко мне претензии, объясни. Я же все-таки не фраер. — Ты не так понял, — огорчился Алеш. — Мне действительно интересно. Я слышал лекарства изобрели совсем без боли воображает впендюрет в вену пять кубиков очнется а перед ней младенец гукует. рикошет обессиленно сник в кресле скажи честно леха тебе герка шмудель на меня капнул да он же сука продажный сам на сто лимонов облажался и фирму подставил я там в доле не был Хочешь, позвони прямо сейчас? Я ничего не боюсь, я чистый. Алеша поглядел в окно. Денек развернулся в штору сияющий, пронзительный. Такая сушь внезапно установилась по Москве хоть плачь. Видишь ли, Гриня? У меня кое-какие неприятности. Давай вечерком посидим. Ты как? Давай поужинаем вместе. Шанхай тебя устроит? Неужели отпускает? С огромным облегчением Рикошет Наспех покидал в портфель бумаги. Оставь, сказал Алеш. Документы оставь. Может днем выгоду и часок. Прогляжу. Старый товарищ по зоне послушно вывалил портфель на стол. Из кабинета выбрался, будто на цыпочках. Алеша набрал номер Башлыкова. Не только Насти нету, но и Губин накрылся, сообщил без всяких предисловий. На тебя одна надежда, Башлыков. Поможешь, навеки твой слуга. Башлыков со вчерашнего дня был в тягостном раздумье. Что предлагаешь? Спросил он. Елизара надо утихомирить. Пока он в дупле копошится, у нас спина открыта. Но где же все-таки твой Губин? Заблудить-то вроде не мог. Губин объявится. Действуй, Башлыков. Попомни, Алеша, за такую рыбку щедро платить придется. Не груби, Башлыков. Действуй. Из офиса Алеша сорвался домой. Пролетел по Москве, как на крыльях. Город в середине дня опустел, и Алеша ощущал себя невесомым. На ходу у светофоров перечитал Настину записку, потом порвал на клочки и белым веером выпустил в окошко. Упали дурные слова под колес. Зачем она это затеяла? Думал он. С ребенком понятная блажь. Но зачем убегать? Мир так сер без нее. Вдовкин сидел на кухне в привычном окружении. Бутылка, закуска, стакан. Постаревший, опухший, загадочная фигура. Когда-то поставил на орла, а выпала орешка. С тех пор подохнуть не может и жить не в настроении. Один раз ему улыбнулась судьба, сдала... Козырного туза, Таню Плахову. Да и то смело в мусоропровод небытия. Кореш по несчастью. Алеша зажег газ, поставил чайник. Думаю, Женя, еще немного покеросинишь и жди Кондратия. Никакого Кондратия, окочурюсь в раз. Не надейся на это. Будешь лежать и стуканом и мычать. Овощем будешь. А сейчас я, по-твоему, кто? С тяжким вздохом Евгений Петрович потянулся к родной бутылке. Что ж, про Настю не спросишь? Звонила. Только что перед тобой. Алеша почувствовал, как жила напряглись. Где она? Не сказала. А что сказала? Вдовкин нацедил себе грамм пятьдесят. — Женя, не испытывай судьбу! — Я ей передал, что ты переживаешь, даже злишься немного. Вдовкин, наконец, решился, опрокинул в раскаленное нутро первую дневную дозу, сожмурил глазки, прислушался, куда юркнуло. Алеша успокоился, больше не спешил, спешить было некуда. «Первая рюмка — как первый поцелуй», — объяснил Вдовкин. «Каждый раз не знаешь, чем кончится. То ли оплеухой, то ли любовью». «Ты страдаешь, Михайлов. Это хорошо. Возможно, скоро у меня появится приятный собутыльник». «Наливай», — сказал Алеш. «Выпили вместе водочки». Вдовкин заметил... Вот ты меня ругаешь за пьянство, а ведь я не пьяница. Кто же ты? Я честный русский интеллигент, не принимающий мерзостей вашей жизни. Но у меня нет сил бороться с вами. В каком-то смысле я хуже, чем алкаш. Мое пьянство — это бегство от борьбы, своего рода дезертирство. Плюс к тому, что ты честный русский интеллигент, ты еще обыкновенный грабитель. Но и это не все. Вдобавок ты убийца. Зачем Пятакова убил? Чем ты лучше нас? Тем, что больше книжек прочитал? Вдовкин поднялся и выключил пофыркивающий чайник. Он был немного озадачен поворотом разговора. Сколько раз убеждался, что... С Алешей лучше не связываться, даже в споре. В любую минуту, не задумываясь, он наносил удар ниже пояса. И тем не менее, чего греха таить? Вдовкин крепко к нему привязался. Таинственная Алешина сущность манила, притягивала его, как ребенка манит темный зев пещеры. Без Алеши он теперь дня не мог прожить, как без чарки. Это диковинное, отчасти унизительное состояние сам себе Вдовкин объяснял распадом личностных структур на фоне социальных потрясений и запоя. — Я Пятакова не убивал, — возразил он. — У нас была дуэль. — Ага, конечно. Затолкали с Губиным в глотку ампулу. Вот и вся дуэль. Заодно петуха кокнули. — Интеллигент. — с вашим братом особенно надо держать ухо востро. Чуть зазеваешься, и нож в брюхе. Твой дружок Губин тоже интеллигент? По уши в крови. Два сапога пара. Если хочешь знать, Женечка, когда ты тут у меня неизвестно, на каком основании поселился, я ведь ни одной ночки спокойно не спал. Уж, думаю, не от страха ли и Настя сбежала? Тогда ее осуждать нельзя». Вдовкин молча разлил водку. — Кстати, о Насте. Алеша улыбался, но взгляд был бесноватый. — Раз уж у вас завязались секреты, передай ей кое-что, когда встретитесь. — Мы не собираемся встречаться. — Да ладно тебе! Собираетесь, не собираетесь. Я не в обиде. Ты только передай. — Что передать? Скажи так, если после того, как позвонит, через час не явится домой, перережу вены. Ты черный юмор, Леша, я по мелочевке не играю. Это ведь ей захотелось потягаться, кто кого крепче достанет. Вдовкин махом опрокинул рюмку, сунул в губы сигарету, растерянно моргал. В общем-то, он не сомневался, что Алеша сделает, что обещает. Он всегда держал слово. Глупость какая-то несусветная. Не скажи, интеллигент. Это ты за свою поганую, пьяную жизнюшку цепляешься, как за мамкину титьку. Мне своя недорога. Игровая, давно на кону. Алеша самодовольно представил, как подыхает, истекая кровью. И освобождается от всего земного. Вот он выход. Вот оно счастье с белыми окнами в сад. Представил еще, как Настя жутко содрогнется. Что с тобой, Михайлов, с одной рюмки повело? Надоела мышиная возня. Скучновато мне с вами, женек. Наливай, не дрожи. Операцию Башлыков подготовил наспех, но больше всего его настораживал щенячий азарт Фомкина. Салага рвался на мокряк, как на праздник. Башлыкову это было неприятно. Дурь из Фомкина поперла не ко времени. Убивать бандитов ему доводилось и прежде, но сегодняшний случай был особенный. Будучи романтиком, Коля Фомкин не считал бандитов вполне за людей глубоко презирал всю нынешнюю обнаглевшую воровскую вооруженную шушеру. Но одно дело влепить веселую пульку между глаз прущему на тебя озверевшему дебилу с Калашниковым в руках, и совсем иное — пойти и хладнокровно укокошить доверчивого старикана, будь он грешен, как сам сатана. Казалось, Фомкин не чувствовал разницы, и это было плохо. Опасная душевная разболтанность. Когда обсуждали детали, поясничал и ерзал, башлыков не выдержал. Честно скажу, Коля, было бы кем тебя заменить, заменил бы. Но заменить неким. Да не волнуйтесь так, замочил старичка за милую душу. Еще раз так скажешь, вообще погоню из отряда. Фомкин посерьезнел. — Григорий Донатович, клянусь, все понимаю. — Что, понимаешь? — Какого зверя берем? — Не зверя, Коля, человека. — У него папка с мамкой были, как и у тебя. У Фомкина от удивления глаза полезли на лоб, но он и тут не сплоховал. — Ну, если так, давайте его усыновлять. Дальше разговаривать с ним на моральные темы Башлыков посчитал излишним. «Звони!» — сказал он. Фомкин набрал номер, и на том конце задумчивым баритоном отозвался телохранитель Петруша. «Это я!» — поздоровался Фомкин. «Ну, чего, Петя, изменения есть?» «Изменений не было». Условились так, что во время прогулки Елизара Суреновича Петруша впустит его на минутку в дом и познакомит с Машей Копейщиковой. Фомкин подарит ей букет алых роз и невзначай замолвит словечко за побратимы, и уж заодно оценит опытным взглядом гинеколога всю ее богатую фактуру. — В семь часов, — подтвердил Петруш. С сговорено там мой кореш митька ты же на ну, вроде мой племяш из махачкалы маша в курсе ты что парень это ей сюрприз она то думает я совсем дикий с гор спустился если сегодня тебе не даст значит я вообще в женщинах не разбираюсь как гинеколог что ж поглядим всем вечера елизар суренович выходил из дома, садился в машину и в сопровождении охраны, обычно две Вольво, набитые головорезами, выезжал на природу, где его прогуливали как домашнюю собачонку. Но места, куда его вывозили, часто менялись и зависели, вероятно, от настроения владыки, поэтому Башлыков отбросил заманчивый план засады в какой-нибудь дубовой рощице. Вдобавок, этот план предполагал много шума, грохота и пальбы, чего Башлыков не любил. Он предпочитал ювелирную работу с одним единственным трупом фигуранта. Вариант со снайпером, казалось бы, вполне реальный. Он тоже по зрелому размышлению оставил как запасной. Дом Благовестова снаружи был оборудован суперсовременной искусной светомаскировкой и не меньше десяти Профессионалов бдительно контролировали все маломальски пригодные для снайперского гнезда точки в окрестностях, включая канализационные люки. После чудесного спасения на загородном шоссе Благовестов начал новую полнокровную жизнь и не собирался с ней расставаться из-за чьей-нибудь глупой неосмотрительности. В таких обстоятельствах затея Фомкина при всей ее наивности и вопиющем налете любительства, как ни странно, казалась перспективной и могла сработать. В соскном ремесле, как в разбойничьем, успех иногда достигается не точностью предварительных расчетов, а дерзостью и ситуационной смекалкой. И тут на Фомкина, конечно, можно было положиться.